17. Окружённый рваным коронным разрядом от входа в атмосферу, орбитальный посадочный модуль прожёг себе путь через облака. К Ко времени, когда он вышел в открытое пространство, его бока почернели, а тормозные установки выли на полной мощности. Он замедлился, грузно маневрируя, чтобы выйти на главный вектор сближения, и затем снизился над северной зоной шпилей дворца. Вскоре он уже парил над широкой посадочной платформой, бывшей частью растущего зародыша сооружения, которое однажды поднимется ввысь на многие сотни этажей и будет увенчано рядами батарей макропушек, аналогичных орудиям линейных крейсеров. Посадочный модуль выплюнул дым, окутавший его подобно юбке. коснувшись поверхности, его стабилизирующие опоры расширились, двигатели отключились, и окружающее бока мерцающее марево постепенно рассеялось. Входной люк открылся, и пять стражей в невыразительных масках спустились сквозь пар. Каждый в тёмно-красных одеждах и с шипастым силовым копьём. Наконец, главная рампа с шипением опустилась, выплеснув глубокий жёлтый свет на забрызганную грязью площадку. Одинокий старик сошёл вниз, шаркая и опираясь на длинный деревянный посох при ходьбе. Капюшон его одежды был откинут, обнажая худосочную голову, как у хищной птицы. Все присутствующие на стоянке немедленно поклонились. Стражи, смотрители порта, прислуга, спешившая обслужить топливопривод посадочного модуля, сотрудники протокольной службы и досмотрщики, парящие на краю платформы со своими автоперьями и инфопланшетами. Все, кроме одного, склонявшегося лишь перед императором. Лорд Малкадор сказал Вальдор: "Генерал-капитан", тепло улыбся, ответил Сигилит. Он подошёл к Вальдору и положил костлявую руку на его латную перчатку. "Рад вас видеть. Впрочем, с воздуха? Да, повреждения. Отозвался Вальдор, убирая перчатку и сопровождая Малкодора к открытому проходу, украшенному позолоченной аллегорией на объединение. Идеализированная мужчина и женщина в тени милостивого ангелоподобного защитника. Мы поговорим об этом наедине. Оба вошли внутрь. Сперва облачённые в мантии стражи следовали за ними, но затем, в извивающихся коридорах огромного пространства дворца, оставили их. Они шли вверх через безмолвные и пустые помещения, взбираясь по закрученному колодцу мраморных лестниц, пока наконец не вышли в высокую галерею, заставленную общерпанными скульптурами. Зимний свет, всё ещё тусклый из-за грозовых облаков, собрался на западе, скрывая цвета изысканных гобеленов. Через высокие окна ясно виднелись далёкие вершины, широкий каменный венец, светящийся под вихрящейся тенью. "Я рад вернуться", сказал Малкадор, подходя к тумбе из полированного ольхуда и взяв кристальный кувшин воды. Он налил себе стакан и предложил другой Вальдору, затем сделал глоток. Луна совсем не такая, какой я её запомнил. Там всё ещё царит ужас, прямо как раньше во многих местах здесь. Я полагаю, Селенар сами себя загнали в безумие. Вальдорки внул. Они приняли вас лично? Мы пока до этого не дошли. Для следующей стадии потребуется миссары. Этого будет недостаточно. Нет, думаю, нет. Поэтому я и вернулся. Как проявил себя легион? Выражение лица Вальдора сложно было понять. "Достаточно хорошо", сказал он. "Конечно, есть слабости, но у них получится лучше в следующий раз. Наборы обучения остаются обременительными. Тогда придётся удвоить усилия", произнёс Малкадор. «Принимая во внимание их силы, нам потребуется больше одного подразделения. Трех, я думаю, будет достаточно». «У нас еще нет трех». «Тогда нам нужно работать усерднее». Малкадур поставил стакан и пошел вдоль галереи, его мягкая обувь утопала в ковре. «Были ли Катаегис в силах мятежников, которые дошли сюда?» «Немного», — сказал Вальдор, идя рядом с ним. «Так они не исчезли полностью». Малкадор поджал сухие губы. «Я боюсь, полюбить их замену будет труднее, однако мы создавали их не для товарищества». Он достиг точной копии древнего греко-римского метателя диска в натуральную величину, выполненной из неразрушимого камня с точностью до мельчайших деталей. Как обычно, он настаивает на этой спешке. Он желает, чтобы мы сейчас же заполучили генокульты, построили флот и довели легионы до полной боеготовности. Ему бесполезно рассказывать о том, как сложны подобные дела, поскольку он видит лишь цель, а не путь к ней. Когда-нибудь это может навлечь на нас беду. "Высший лорд Кандавир был освобождён от должности", сказал Вальдор. Малкадор поднял бровь. Это значит навсегда? Она не вернётся. А, жаль. Она мне нравилась. Мне тоже. Малкадор улыбнулся со смесью ироничного веселья и лёгкого умиления. Правда, Константин, я не думал, что кто-то может вам нравиться. Он посмотрел в окно, туда, где солнце разорванными лоскутами ползло через далёкие горы. Нам потребуется новый маршал Провост. Я подумаю над этим. Ну, впрочем, я отвлёкся. Расскажи мне всё об ущербе сенатору. Выражение лица Вальдора не менялось. Астарте дали все шансы. Я сдерживался до последнего. Она могла сменить курс, если бы захотела. Если быть честным, мне всё ещё трудно понять её идею. Как и должно быть, сказал Молкадор. Для вас предательство не более чем абстракция. Будь это кто-то другой, Астарты не позволяли бы так много, но тогда он очень высоко её ценил. Что с репозиториями? «Разрушены. Хранилище было очищено. Уровни над и под ним запечатаны». «Хорошо», – произнес Малкадор и пошел дальше. Его движения на первый взгляд казались скованными из-за возраста, но за ними скрывалась кипучая энергия. «Об этом разойдутся новости. Многие глаза, что наблюдали за нами, ослабят внимание, но лишь ненадолго». Слишком высокая цена за столь краткую передышку, но она будет скомпенсирована. Я скажу ему, что Темницу теперь можно переориентировать. Он пожелает заложить фундамент Врад как можно скорее. Мне не нравится скрывать правду от братьев, сказал Вальдор впервые с долей упрёка в голосе. В прошлом ложь всегда оставляли вашим людям. Малкадор засмеялся. Вам придётся привыкнуть. Это потребуется ещё не раз. Его кривая улыбка медленно угасла. Если бы проскочил хоть какой-то намёк, если бы хоть одна душа вне нашего стального круга узнала, что мы уже сделали копии и отправили их на Луну, тогда оставшиеся хранилища были бы в настоящей опасности. Всё должно было выглядеть по-настоящему, и, как вы сказали, Астарта действовала по собственной воле. Она могла отступить. Но её имя останется в документации проекта, насколько мне известно. Лёгкая ирония. Кажется, ему это нравится. Малкадур дошёл до дальнего конца галереи, где не было окон, а облицовка становилась темнее от мягкого свечения размещённых в нишах люменов, и его голос стал тише. Но есть ещё кое-что, нечто совершенно неожиданное. Он считает, что примархи легионов могли уцелеть после всего произошедшего. Император направил свой разум в эфир и нашёл там некие отголоски. По его словам, он думает о том, что есть возможность вернуть примархов. Вальдор нахмурился. Этого не может быть. Я был там. Резервуары Колыбели были разрушены. Те мне на что было смотреть, как и в наших репозиториях. Но есть вероятность, что они не погибли. Возможно, их разбросало. Невозможно. С таким врагом возможно всё. Но если они получили их, почему не уничтожили? Потому что не смогли. Простое проникновение в то помещение должно было стать для них чрезмерным испытанием. Или, может, у них были другие причины, установленные собственными правилами. Говорят, им нравятся игры. Вальдор выдержал долгий взгляд Молкадора. Не было новых генералов, пробурчал он себе под нос. Вы выглядите почти расстроенным. Конечно, нет. Ну же, друг мой, это хорошие новости. Крестовый поход невероятно ускорится, если мы вернём утерянное той ночью. Представьте себе легионы, воссоединённые со своими родоначальниками, как и всегда предполагалось. Вальдор некоторое время ничего не говорил, хотя продолжал хмуриться. Когда он наконец ответил, его голос звучал задумчиво. Я помню, как выносил сосуды из пламени. Сказал он: "Я помню, как чувствовал жизнь бьющуюся под стеклом, а затем помню, как наблюдал за их появлением из амнеотических баков, блестящих от влаги подобно новорождённым. После я смотрел, как растёт их число, как им выдают оружие и учат им пользоваться. Я видел всё это и ничего не говорил". И всё же Астарте, знавшая их лучше всех, верила, что без своих примархов они столь опасны, что попыталась уничтожить их. Малкадор серьёзно посмотрел на него. О чём вы говорите, Константин? О том, что если их родоначальники действительно были разбросаны, будет ли мудро искать их? Не должно ли оставить их там, где они находятся? Если они живы, на них будет метка тех, кто их похитил. Малкодор кивнул. Риск, но мы не были бы там, где мы есть, не рискуя. Он потянулся и похлопал Вальдора по руке. Мы ещё поговорим об этом. Вы ещё поговорите об этом с ним, когда он вернётся. Отточите свои аргументы. Насколько я могу судить, император решительно настроен искать примархов. Он даже стал называть их своими сынами. Можете это представить? И я не мог, пока сам не услышал это от него. Может, даже есть какая-то устойчивая привязанность, но как долго она продержится, я не знаю. Вольдор колебался. Значит, его человеческие чувства ещё не угасли до конца. Как он и предсказывал, у всего есть цена. Тут Вольдор вспомнил, что говорила Кендавир, её жес от холода, когда её мечты утекали от неё. Ты позволяешь этому свободно распространяться сейчас, и ты не сможешь справиться с этим потом. Каждый шаг в любом направлении окружён опасностью, мрачно сказал Вальдор. Малкадор в нос изумился. Так было всегда. Не говорите мне, что вы жалеете об этом, иначе я начну сомневаться в вашей верности делу. Если он ожидал, что Вальдор будет этим разозлён, кто был разочарован? Генерал-капитан просто отвернулся, от чего его длинный плащ взметнулся вокруг него, и зашагал обратно вдоль галереи, оставляя Сигирита позади, в тенях. Как вы могли сомневаться в этом, сказал он, будто ни к кому не обращаясь, или, может, к кому-то, кого уже давно не было. Это дело буквально всё, что у меня есть. Я могу лишь надеяться, что если мы сейчас пойдём по этому новому курсу, то сможем сказать то же самое о бытии в сынах. После неопределённого времени в искусственной коме сам нас вновь пробудился в мире мучений. Предя в себя, он ещё некоторое время восстанавливал чувства. Сначала была лишь агония, горящая в каждом нерве и от которой его кожу, казалось, раздирало крюками. Через некоторое время он смог взять её под контроль, используя техники, которым обучали в Ордене, и всё вокруг успокоилось до размытого покрова вполне терпимой боли. Он находился в медицинском центре в башне, который он узнал с прошлых периодов восстановления после сражений. Стены были вычищены до бела. Дроны апотекариона щёлкали и жужжали, прогоняя булькающие жидкости через свои внутренности. На фоне трудилась небольшая часть прислуги башни, измеряя образцы и подготавливая смеси. Саманес наблюдал за их работой из-под полуприкрытых век, неподвижно лёжа на металлической койке. На протяжении долгого времени это было всё, что он мог делать. А затем, как только он почувствовал, что сила начинает возвращаться к конечностям, прислуга исчезла. Дроны откатились на своих бряцающих стойках-опорах, затем отключились. На дальнем конце разъехались двери, и вошёл его повелитель. Самонас призвал все свои силы, готовясь к выговору. Как обычно, лицо генерал-капитана не казалось особенно мрачным, скорее наоборот. Он выглядел более спокойным, чем когда они последний раз говорили наедине. Востанавливаешься? Спросил Вальдор, подходя ближе к изголовью койки. Самонас ещё не мог двигать шеей, но сумел тяжело сглотнуть. "Верю, что так", сказал он. "Тело однозначно, чтобы его убить, нужно что-то посильнее пламени, но разум, дух приемлемо. Ты командовал защитой сенаторума?" Сам он нас почувствовал, как холодный обломок вины ударил его прямо в сердце. Возможности уйти от этого не было. «Да», — проговорил он, — «это моя ошибка». «Нет, не совсем». Вальдор позволил мимолетной полуулыбке коснуться его сурового лица. Ты хотел действовать раньше. Я отклонил это. В твоих действиях нет вины. Твоя задача не заключалась в том, чтобы не дать ей добраться до темницы, как ты предполагал. Достаточно было лишь не дать творимым ею разрушениям зайти слишком далеко. Ты выполнил это с образцовой эффективностью. По правде говоря, даже лучше, чем я ожидал. Когда стража дворца вошла в тоннели, в живых не осталось ни одного из образцовых костелянов. И, конечно, я даже не думал, что ты сможешь добраться до темницы вовремя, чтобы встретиться с ней лично. Это было впечатляюще, хоть у тебя и останутся шрамы в награду за твою скорость. Сам она слушал с растущим недоумением. «Не для, но я, репозитории». «Я больше ничего не скажу». Ты больше ничего не спросишь. Всё так, как должно быть. На мгновение Саманос подумал, что это был сон, какой-то бред, исполнение желаний, но с другой стороны, он больше не мог спать. "Как прикажете", слабо сказал он. Вальдор наклонился ближе, изучая раны, полученные Саманосом. Он кивнул для порядка, видимо, удовлетворённый тем, что они исцеляются. У подобных действий есть определённая ценность, проговорил он. Риски высоки, но награды значительны. Настоящие угрозы нельзя симулировать, хотя они могут существовать. Я верю, что эта модель должна быть расширена. Я хочу, чтобы ты подробнее изучил её, когда излечишься. Саманы су было трудно уследить за этим. Прошу прощения, повелитель. Сказал он, помурчившись, когда его челюсть щёлкнула. Я не уверен, что понимаю. Я говорил с Сигилитом, ответил Вальдор. Он склонен верить, что наши враги развлекают себя играми. Его идея заключается в том, что они связаны этими факторами, которые одновременно являются и слабостью, и силой. Если нам нужно от них защититься, мы должны делать то же самое: создавать угрозы, реагировать на них, поставить себя в ситуацию, когда кто-то желает причинить ему вред, подпустить их ближе, принять риск в обмен на знания, которые мы получим. «Чем сильнее мы станем здесь, тем больше будет их желание подавить нас. У них есть неограниченные ресурсы. Нам нужно работать, чтобы соответствовать». Пока разум самоноса постепенно очищался, он начал видеть, к чему это идет. «Военные игры», — предположил он. «В некотором роде», — сказал Вальдор. «Что говорили громовые воины, когда проводили спарринги?» بردба до первой крови. Мы должны вдохновиться этим. Только в качестве приза будут выступать этот дворец и он. Самна снова почувствовал пустоту в голове. Он предположил, что в его крови всё ещё находились какие-то мощные нейроподавители. Будет сделано, ответил он. Вальдор вновь выпрямился. Поправляйся скорее. Для тебя есть работа, которую нужно сделать, когда будешь готов. Всегда есть работа, которую нужно сделать. Как прикажете, повторил он. И тогда Вальдор действительно улыбнулся, необъяснимо, но без всякого сомнения. Эта улыбка была вызвана не весельем или насмешкой, а скорее успешным завершением дела, как если бы петляющая дорога наконец-то привела идущего по ней к давно обещанной цели. У тебя есть сходство с Темницей, сказал он. Работа будет трудной, но это место не останется призраком старого вмешательства Астарте. У императора есть в мыслях другие планы на него, благодаря которым со временем оно станет самым защищённым местом во всей галактике. Он отступил и тут же самонаспочувствовал, как хрупкое сознание покидает его. Он уже понимал, что восстановление будет трудным. Империум рождён. Дворец в безопасности, сказал Вальдор. И я верю, всё, что сейчас ему нужно это трон.